в Сеуле. Феррагоста. Глава 1. Рим, Италия. 1972 год. Раннее утро расправляло затускшие плечи, чтобы принять в свои объятия ещё один средиземноморский знойный день. Карло вышел из подъезда, хлопнув покосившейся дверью, гулко окликнувшей его на прощание. Он зашагал по безлюдной улице с сутренними тенями, посматривая на часы, крепко сидящие на кожаном ремешке. Он знал, что не опаздывает. Прийти на станцию вовремя было бы дурным тоном. Итальянские поезда славились непунктуальностью. На станции Горбателла он повстречал парочку знакомых, от которых узнал незначительные новости. Собранные предыдущей ночью за кружкой пива, в одной из забегаловк этой рабочей окраины Рима. Послышался стук колёс. Люди оживились, нехотя поднимая с лавок. Поезд приблизился и мерно постукивая без остановки прошёл мимо станции. Чёрт возьми, в депо, наверное, едет, пробормотал старик, стоявший рядом. Ну, прямо поезд-призрак. Что ещё за поезд-призрак? спросил Карло. Старая история. В Ланзау ещё в начале века пропал целый поезд, три вагона. Пропал? Как поезд может пропасть? Это мне неизвестно, буркнул старик. Знаю только, что заехал в тоннель и исчез в темноте. Ну ты даёшь, парень, до да любой ребёнок эту историю знает. А пассажиры они тоже пропали? А то сгинули с концами и баста. Карл ошагнул к краю платформы и посмотрел на убегающие вдаль рельсы. Вздрогнув от громкого гудка, он отступил. Шёл ещё один поезд. Состав с шипением остановился, резко дёрнувшись на последок. Встав на подножку, Карл окинул взглядом сонных пассажиров, которые не спеша погружались в пока ещё прохладное железное утро. Поезд тронулся. Увозя с собой рабочий люд на встречу очередному тяжёлому дню на фабриках и заводах. Две монахини, смиренно потупив глаза, разместились на сидениях напротив. В руках у одной была старенькая Библия, она держала её как мать ребёнка, лёгким сплетением пальцев, образуя нерушимую связь. Карла откинулся на жёстком сиденье и закрыл глаза. Поезд-призрак Мог ли целый состав испариться? Нет. Старик просто спятил, поверил в одну из детских баек, подумал Карло, плавая на поверхности утренней дрёмы. Всё это сказки, так не бывает. Не бывает. И он провалился в сон. Со станции Термини Карло премеком отправился на работу в редакцию. Солнце накаляло воздух на Виа Национале. Оно бросало всё более смелые лучи на фасады зданий, на балконы с цветными палантинами, пробиралось под подоконники нижних этажей. Из сумрачных арок всё ещё выпархивали свежие дуновения ночи, охлаждая кожу. Но Карлос знал, что уже через пару часов и в плоть до самого вечера везде будет править зной. Свернув на Виа деи Кандотти, он пошёл мимо магазинов и кафе. Их владельцы привычными движениями раскручивали шланги, чтобы отмыть мостовую перед входом. Со стороны церкви Тринита-деи-Монте слышался переливчатый звон колоколов. Вскоре он подошёл к редакции. Здание казалось заброшенным. Первый этаж щетинился заколлюченными окнами. немое свидетельство быстро распространившегося вируса безработицы. Карлов бежал по скрипучим ступеням и толкнул дверь в контору. За полгода работы он успел привыкнуть к запаху бумаги, кофе, сигаретного дыма и пота, и теперь этот запах настраивал его на рабочий лад, словно рефлекс у собаки, заставлял подбираться тело и стучать сердце. Внутри Было шумно и светло. Сновали газетчики, потрясая над головой бумагами. Стенографистки отбивали ритм на пишущих машинках. В чашках плескалось кофейное топливо. Все как обычно. От дыма слезились глаза. Карла пришлось вытащить пачку Эмбасси и закурить. Никотин лучше и чернила. Пробарматалон, затянувшись, стал протискиваться к своему столу. Уже издалека он заметил на нём какие-то бумаги. Опять кто-то оставил для него очередную чепуху, от которой веет мертвечиной за несколько метров. Не таких сюжетов он ждал, когда пришёл работать в редакцию. Он хотел писать о вечной красоте Рима, о прекрасных кинодивах, о влияжных бизнесменах, о гордых жителях и неровнодушной молодёжи, мечтающей преобразить великий город. Вместо этого он оказался на тёмной стороне. Изнанка Рима, то, что никогда не обсудят за семейным ужином, чтобы не спугнуть сон ребёнка, стала реальностью Карла, реальностью, которая встречала его каждое утро и будто измученная ожиданием дева падала в руки, как только он появлялся на пороге. Убийства, бандитские разборки, кражи, финансовые махинации, стычки демонстрантов, проституция и чёрт знает что ещё. Однако именно эти преступления и позволяли ему оставаться в конторе. В разгар безработицы нигде не ждали неопытного журналиста, только осваивающего силу пера. Но Карл верил, рано или поздно он напишет материал достойный первой полосы. Эй, детектив, кофе будешь? Пухлый Джозеп повозник за спину Икарла и протянул ему кружку дымящейся барберы, лучшего конторского кофе для своих. "Давай. Что опять стряслось?" спросил Икарл, запуская руку в густую шевелюру и кивая на бумаги на столе. "Почему Рем не может спокойно спать по ночам? Из-за насильowań американской гражданки. Кто-то из радикальных группировок постарался. Ничем не брезгуют мерзавцы". К нам так никого с сахарной ватой не заманишь, а тут ещё такое. Да уж, туристам подавай гастрономические туры, сентиментальные поездки по побережью, а в наш духовой шкаф никто ехать не хочет. Так что не вздумай нагонять ещё больше тоски. Да куда уж больше. А я говорю тебе, незачем создавать лишние проблемы. Рим — прекрасный город, и если в нём находится парочка подонков, это не значит, что все его жители такие. Внезапно в офисе стало тихо. Замер дробный стук машинок, притихли голоса, остался лишь звук тяжёлых шагов, сотрясающих пол, и Карло увидел шефа редакции. С его обычно приветливого лица, казалось, стряхнули все эмоции. Плотно сжатые губы напоминали застырелый шрам. Тяжёлая шея начальника утопала в широких плечах под добротным, но помятым пиджаком. Не глядя ни на кого вокруг, сеньор Афини прошёл мимо Карла, и до парня донёсся сильный запах спиртного. Когда массивная фигура скрылась за дверью кабинета, и в комнату вновь вернулись звуки, Карла произнёс. — Кто-то провёл бессонную ночь. — Мадай! — Да брось ты, итальянский. — Просто держись от него сегодня подальше. — Даю голову на отсечение, дома он не ночевал, — усмехнулся Карла, пометуя запах алкоголя. Тут дело в другом. Сегодня годовщина с огнем. Джузеппо помедлил. Тебя разве ещё никто не растрепал? А, ты ведь у нас ещё не работал тогда. В общем, год назад пропала его дочка. Мы писали об этом. Материал пошёл на первую полосу. Я хорошо запомнил тот день. Шеф потом ещё месяц никому спуску не давал, будто озверел. Её не нашли, ни следа. Она ушла в школу как-то утром и больше её никто не видел. Мерда. Что могло с ней случиться? Ты же ведущий криминальной колонки, сам бы мог догадаться. Думаешь, она могла сбежать от отца? В 11 лет не хочется думать, что с девочкой случилось что-то страшное. Задумчиво произнёс Карло. Только ты, главный босс, об этом не лепни. Зачем он вообще на работу пришёл? Ладно, братишка Учо, мне пора бежать. Социалисты сегодня снова бостуют, нужно их отснять для вечернего номера. Удачи с остранкой. Чего, Джузепэ? Гарла уселся за стол. Растрескавшаяся поверхность словно поджидала, чтобы занозить ему руки. Он со осторожностью взял бумаги и прочитал полицейский отчёт, по данным которого выходило, что некая американская гражданка, фотограф, прибыла в Рим для работы. После дня, проведённого вместе с демонстрантами, она решила продолжить знакомство с городом и отправилась снимать ночные улицы. Свидетели видели её в одном из баров, куда она зашла сделать парочку кадров. Карло постучал карандашом по столу и закрыл глаза. Представлять место преступления было его фишкой. Только так он мог взглянуть на происшествие изнутри, находя скрытые под безликими отчётами мотивы. Карло привычно отключил конторский шум и перенёсся в ночной бар, забитый посетителями. Он попытался разглядеть среди толпы иностранку, диковинную птицу, залетевшую на птичий двор. Он обернулся вместе с несколькими мужчинами вслед молодой женщине в обтягивающих джинсах с дерзким клёшем. Увидел, как тонкие её руки придерживают висящий на груди фотоаппарат. Он напрягся, чтобы разглядеть лица двоих неизвестных и подслушать, какие напитки они заказали. но никак не мог продвинуться дальше. Картинка дробилась на части. Карло пытался удержать их вместе, продолжая следовать за троицей, куда ни держали путь. Знала ли молодая женщина, чья доверчивость после этой ночи никогда не будет прежней, кем были её спутники на самом деле? Почему она не побоялась покинуть безопасное место? Хотела ли она продолжить работу или просто развлечься? Но вопросы не помогали. Навязчивый стук сбивал с толку, отвлекая внимание. Тот же звук, что он слышал сегодня утром на станции. Горла огляделся по сторонам и снова закрыл глаза. Стук не прекращался. И когда он прислушался, перед глазами появилась картинка. а звук обрёл наконец форму. Он увидел поезд, величевую железную машину, так ясна, словно тот находился на расстоянии вытянутой руки. Поезд, которому не суждено было добраться до конечной станции и который вёз пассажиров, каждого из которых ждали на перроне с праздничным волнением, с замиранием сердца. Карл наблюдал вереницу лиц, отсвечены ожиданием. Вот дети вглядываются вдаль в предвкушении истории, которую им расскажет прибывший дядешка. Вот женщины поправляют шляпки, продавцы разносят напитки, мужчины курят, расположившись в тени перрона. Но вот лица меняются. Сначала на них появляется нетерпение, потом недоумение. Мужчины хмурят брови, женщины кусают губы. Следом приходит страх словно заразная болезнь он передаётся от одного к другому изменяя прекрасные лица превращая в искажённые маски не позволяющие узнать друг друга паника разливается по станции слышатся возгласы плачет чей-то ребёнок карло резко открыл глаза голова кружилась образ пострадавшей американки окончательно исчез обиженно растворившись в спёртом воздухе офиса. Карло поднялся и направился в маленькую кухню на задворках редакции и войдя увидел Бьенку, помощника редактора, которая возилась возле стойки. "Чео, Бьенка. Чео, Карло", улыбнулась она. "Как жизнь? Поживём увидим". "Бьенка, скажи, ты что-нибудь слышала о пропавшем поезде в Ланцово? Поезд-призрак" «Конечно, кто же о нём не слышал?» — воскликнула она, и, взглянув на смущенное лицо Карла, расхохоталась. «Не может быть, ты и вправду о нём не слышал?» «Ты же знаешь, я вырос не в Риме. Бедняга!» — она ласково потрепала его по щеке. «Моё детство было бы в оста крат беднее без поезда призрака». Помню, как мы бегали по путям в поисках таинственного состава и хотели запрыгнуть в него, чтобы спросить пассажиров, куда они направляются. А от чего-то вдруг заинтересовался этой историей. Это вроде как и не новость вовсе. Дело-то давнее. Не знаю, как объяснить. Он замешкался. Мне не даёт покоя мысль о том, что, возможно, и правда случилось какое-то происшествие, ну, то после которого появилась эта легенда. А кто тебе сказал, что это легенда? Что ты имеешь в виду? Эта история не выдумка? проговорила она, сосредоточенно нарезая овощи. Поезд-призрак действительно существовал, вот только он не был призраком. Это был самый настоящий поезд, который и пустили по рельсам в первый раз, и после того, как въехал в туннель, он пропал. Это не вымысел? потрясённо спросил Карл. Я не могу точно сказать, что на самом деле случилось. В этой истории много таинственного, разные рассказывают, но что из этого правда, а что нет, я не знаю. Ты не думал сходить в библиотеку и покопать там? Если найдёшь что-то стоящее, может, сесть с ним на полстраничке. Ты меня отпустишь сегодня? Бен, думаю, у тебя в запасе есть несколько часов. Только сдай вовремя текст для колонки. Попрощавшись с Бьенкой, Карлес сразу же отправился в центральную библиотеку. Чувствуя, что впервые за долгое время его сердце переполнено вдохновением. Рим шумел. Этот город не умел просыпаться тихо. Разноцветными жукками проносились малолитражки, трамваи ввинчивались в повороты, рассыпаясь стрелями. Жители вечного города не спеша шагали на рандеву с традиционной чашечкой кофе в любимом кафетерии. Карло дождался нужного трамвая и запрыгнул на подножку. Он снял солнцезащитные очки и вытер платком переносицу. Ветер, залетевший в открытое окно, моментально осушил тонкие черты лица, делавшие его похожим скорее на популярного киноактера, нежели журналиста. Хоть он и не мог похвастать статусом местного жителя, но все же с улыбкой гостеприимного хозяина взирал на любопытных туристов с фотоаппаратами наперевес, что точно дети в конфетной лавке глазели по сторонам, неспособные выбрать, куда им идти в первую очередь — к испанской лестнице или фонтану Треви. Рим. Карло любил этот город, любил его днем, В ярких пятнах ловчунок с россыпью фруктов и связками похучей зелени любил его ночью, когда вино густеет в романтичном сумраке и каждое лицо кажется знакомым. Через две остановки Карлос прыгнул с трамвая. Колледж Романа, где располагался центральный библиотечный архив, встретил его белёными наличниками окон, похожих на обойницы. достаточно широкие, чтобы впускать свет внутрь, но не вполне просторные, чтобы причинить вред драгоценным документам и фолиантам. По южному, утопленные в глубь здания, они оставались в тени даже в самый жаркий полдень. Карло уверенно вошёл внутрь, минуя гулкий холл и лекционные аудитории, он прошёл по коридору в библиотечный зал. Там сидели люди, которые не то спали, не то настолько глубоко ушли в чтение, что почти лежали на своих столах. Все стены в обозримом пространстве были заставлены шкафами с застеклёнными полками. Повсюду стояли книги. Карло подошёл к стойке. Доброе утро, синьюрина, окликнул он девушку, заполнявшую формуляр. Я хотел бы получить доступ к некоторым архивным материалам. Я журналист газеты Сентября. Доброе утро, синьор, откликнулась она приятным голосом. Можно ваше удостоверение? Карло протянул документ. Девушка поинтересовалась, что именно ему нужно, а получив ответ, поднялась и позвала за собой. Они оказались в царстве картотечных шкафов. Небольшие ящики щерились кушками с цифрами и датами, проставленными аккуратным почерком. Воздух в помещении казался свежим и сухим. Чувствовалось, что необходимый климатический баланс здесь неукоснительно поддерживался. «Еще раз, сеньор, какой год вас интересует?» «Я не уверен. Возможно, 1910-й. Давайте начнем с него. Просмотрю газеты с этого периода, вдруг попадется что-то ценное». «Что конкретно вы ищете, сеньор?» «Информацию о происшествии, которое, возможно, имело место в начале столетия». «Пропавший поезд в Ланцу. Слышали о таком?» «А, да, это у нас здесь», — буднично ответила она и уверенно прошла к одному из шкафов. Ловкими пальцами быстро перебрала картонные прямоугольники и в Иудеф-1 сказала. «1911 год. День я не помню. Вам придётся просмотреть все выпуски за это время». Окрылённый столь быстрым успехом, Карло пробормотал слова благодарности, не отрывая глаз от кип газет, которые девушка одну за другой бережно выносила и складывала ему на стол. Среди пожелтевших истончённых временем листов, скреплённых бичёвкой сквозь двойные укусы дырокола, он разглядел не только римские, но и компаньские выпуски, и даже подшивки из Флоренции. И когда симпатичная сотрудница Сколонившись над столом, объясняла ему правила работы с документами. Он уже не слышал её. Взгляды и мысли его уносились далеко за пределы тихой, прохладной комнаты. Вернувшись на работу, Карло попытался собраться с мыслями и обдумать информацию, которую смог собрать за 4 часа. Он разложил перед собой отпечатанные фотокопиером дубликаты статей фотографии некоторых пропавших пассажиров, крупные планы станции отправления и предполагаемого прибытия поезда-призрака. Он сидел в оцепенении и всё ещё не мог поверить в реальность тех фактов, что ему удалось раздобыть. Бьянка была права. В 1911 году в Ланцоу действительно исчез поезд вместе со всеми пассажирами на борту. С трепетом Карлов внув перечитал вырезки статей, которых к его удивлению было совсем немного. По какой-то неизвестной причине происшествие не вызвало широкого резонанса в прессе. 15 августа 1911 года в священный праздник Ферагоста с железнодорожной станции в Лансу торжественно отправился электропоезд Это был великолепный образец венец инженерной мысли того времени. Электропоезд принадлежал компании Ferrovie dello Stato, взявшей под контроль железнодорожную промышленность с апреля 1905 года, предварительно выкупив все доли и права у частных компаний. Ланцо, один из городов счастливчиков Италии, удостоился чести получить в пользование первую железную дорогу, и горожане многого ожидали от возможностей, которые предоставляла столь полезная транспортная ветка, связывающая их со столицей. Самые знатные и зажиточные представители итальянского общества приглашены сделать первый заезд. Поезд, состоящий из трех вагонов, должен пройти 34 километра от Ланцио до Термине в Риме. где на станции его с почётом встретят градоначальник, представители газет и жители столицы. Поезд входит в туннель, который находится на 16-м километре, там, где горы встали на пути железной дороги. Издав приветственный гудок, поезд скрывается в туннеле, но снаружи не появляется. После продолжительного ожидания Работник железнодородной компании и полиция обоих городов отправляются к тоннелю, предполагая поломку или непредвиденное происшествие, но не находят и следа машины и людей. Спустя некоторое время в полицию Ланцо обращается один из пассажиров пропавшего поезда, некий Энцо Гори. Молодой человек глубоко потрясён происшествием. и не способен внятно ответить на вопроса. С трудом удаётся узнать, что перед самым въездом в туннель чудом спашися наблюдал белое облако, которое густело и расползалось по мере приближения к туннелю. Охваченный ужасом, Энцо спрыгивает с подножки поезда в самый последний момент, перед тем как тот навеки сгинет в темноте. Карло откинулся в кресле, пытаясь осознать только что прочитанное, но тут на его плечо шлёпнулась чья-то рука. Зычный голос Антонио, его коллеги-журналиста, нарушил ход мыслей. Чем занят, приятель? Здорово, Антонио. Не могу сейчас болтать, извини. Кто этот красавчик? Он схватил со стола фотографию. Не вали дурака. Этот парень давно в другом мире, прояви уважение. Он ещё с на поезде, который сгинул, чёрт знает куда. А с ним ещё 15 человек. Карлыке внул на вырезку с фотографией. На поезде призраки? Погоди, хочешь сказать, что он и вправду существовал? Антонио в микс стал профессионалом своего дела. Он подошёл ближе и принялся перебирать бумаги, собранные Карло. Очевидно, и не просто существовал, а был самым передовым великолепным творением своего времени причём абсолютно исправным на момент исчезновения да хоть бы и поломанным вещи не исчезают только потому что они неисправны не могу понять как такое вообще могло произойти и почему я никогда не слышал об этом происшествии сокрушенно проговорил карло история конечно занятная но что-то в ней не чисто думаешь хорошая идея лезть в то что было предначертано свыше Если Господь посчитал нужным, чтобы эти люди испарились, значит, на то было его повеление. Он быстро перекрестился, вскинув глаза к потолку. Давно ты стал таким суеверным. Эти люди не какие-нибудь отпетые грешники, которым пришло время вознестись на небеса. Это самые обычные люди, как ты и я, разве что побогаче. Они были богаты, чертовски, самые знатные люди Италии, от простеньких состоятельных семейств, в крупные землевладельцы, фабриканты, банкиры. Эко. Собрали богачей на один поезд, завезли их в туннели и забрали всё золотишко вместе с пассажирами. Не всё так просто. Эта версия не работает. Посмотри на фотографию туннеля. Видишь, какой он узкий? Поезду просто некуда было деться. Что-то намеренно делать? Хочу расследовать это дело и, может, написать об этом. Ты уже получил разрешение босса? Нет, но я говорил с Бьенкой. С Бьенкой. А сколько общался с Антонио? «Конечно же, она дала согласие, не так ли?» Посмеиваясь, Антонио зашагал прочь, оставляя Карла с сомнениями, которые роем вились в голове. «Нужно сдать текст», — вдруг вспомнил он. За поисками он совсем позабыл о прямых обязанностях репортера. Закончив со статьей, он вновь пробежался глазами по строчкам, оттачивая слог, чтобы Бьянка осталась довольной и не пожалела о том, что пошла сомнений. ему навстречу. Дверь в офис начальника была приоткрыта. И Карло, проходя мимо, заглянул туда. Синьор Афини сидел за столом. Его пиджак небрежно свисал со спинки кресла. Манжеты рубашки подвернуты, крепкие руки спокойно лежали на столе. «Карло, проходи и присаживайся. Чем занят, сынок?» Отвлекся от раздумий синьор Афини. Карло вошел в кабинет. Всё в порядке, спасибо. Я как раз шёл к Бьенке, чтобы отдать ей статью. Замечательно, ответил Бус, очевидно размышляя о чём-то другом. Повисла пауза, и Карло не решился нарушить её. Наконец, синьор Афини поднялся со стола с фотографию и протянул Карло. Посмотри на неё, с гордостью в голосе сказал он. Это моя дочь, Франческа. Словно ангел, восхитился Карло. Она была всем для меня. «Для нас», — он помолчал. «Жаль, что я не могу познакомить тебя с ней», — Карла кивнул. «Знаешь, когда она пропала, то моя жена...» Он помурщился от болезненных воспоминаний. «Луиза ведь никогда не думала, что мы сможем иметь детей. В позднем браке, что был у нас, мы просто жили друг для друга. Она не мечтала о детях, как многие из итальянских женщин. А у меня уже есть двое сыновей от первой жены, поэтому я не слишком-то настаивал». И когда она забеременела Франческой, то подумала, что это дар небес. Луиза переменилась, Карла, стала другим человеком. «Такой счастливый, я её ещё никогда не видел». «Я понимаю», – тихо ответил Карла. Уже потом Луиза обвинила во всём меня. Она говорила, что не будь у нас ребёнка, она не испытала бы столько страданий. Но разве я мог обижаться на эти слова? Моя жена лишилась покоя, потеряв... Самое отценное, что когда-нибудь было ей здоровоно. Мне очень жаль это слышать. Посмотри на это лицо Карла. Скажи, мог бы кто-нибудь навредить этому прекрасному дитяте? Разве она заслужила хоть малейших страданий? Вся жизнь лежала перед ней. Я хотел дать ей всё, и я мог это сделать. Ты знаешь, я не последний человек в этом городе. Она была моей маленькой принцессой. Я был готов отдать жизнь за неё. Но я не смог этого сделать. Моя жизнь никому не нужна. Он тяжело вздохнул, глубокие складки собрались на переносице. Знаешь, каково это просыпаться и знать, что твоя дочь больше не выйдет к завтраку, не выбежит навстречу, когда ты возвращаешься с работы. Я до сих пор не верю, что больше не услышу её ласковый смех. не смогу погладить по голове. Никто не знает, чего мне стоит каждое утро вставать с постели. Голос его надломился. А сегодня в день её исчезновения я думаю о том, что лучше бы мне вообще не просыпаться. Сеньер, многие пропавшие находятся, когда-нибудь и она сможет вернуться. Я благодарен тебе за то, что ты пытаешься утешить старика. Но поверь, Франческа не могла уйти сама. За год, что мы разыскиваем её, не осталось ни единой зацепки, которую бы мы не проработали. У неё не было друзей, о которых мы не знали. Она не гуляла в одиночестве, только с матерью или подругами. Вся её жизнь была на виду, она ничего не скрывала от своих родителей, потому что была счастлива. Я знаю точно, она никогда не покинула бы нас по собственной воле. Разумеется, синьор. Я сейчас как раз изучаю дело о поезде из Ланцу и тоже пока не нахожу объяснения этому странному происшествию, но уверен, что найти его возможно. Нужно только знать, что искать. Я верю в это всем сердцем. Погоди, погоди. Ты взялся за исчезновение поезда в Ланцу? Но это было полвека назад. Ты что, задумал докопаться до истины спустя столько времени? В голосе начальника послышалась заинтересованность. Он подался вперёд. Я не думал о том, чтобы начать полноценное расследование. Я понимаю, что у редакции на это нет денег, а у меня не так уж много времени, но мне хочется покопаться. Есть что-то подозрительное в том, что это дело не вызвало общественного резонанса. К тому же, я до сих пор не понял, насколько правдива эта история. Как бы то ни было, я должен быть честен, сеньор. Не могу я всю жизнь писать о криминальных разборках. И что тебе удалось накопать? спросил шеф, пропуская мимо уши жалобу Карла. Немного, сеньор. Только общие факты, доступные широкой общественности. Думаешь, ты мог бы узнать, что на самом деле произошло тогда в Лэнцо? чуть помедлив, Карл ответил. За те полгода, что я проработал в газете, я уже достаточно насмотрелся на человеческие, а скорее, нечеловеческие поступки. Каждый раз я оказываюсь перед событием, которое уже свершилось. Я могу лишь запаздыла, сожалеть о том, что никак не мог предотвратить то или иное преступление. Он вскинул руки в преувеличенно трагичном жесте. Я приехал в Рим, потому что считаю его величайшим из городов, но его красота прячется от меня. Последние полгода я только и делаю, что выписываю свидетельства о смерти отдела в Ланцио, а ну иное. Те люди для меня словно живые, понимаете, сеньор? Словно я всё ещё могу спасти их. Карлов вскочил с кресла, не в силах больше сдерживать волнение. Я чувствую, что эта история не спроста произошла 15 августа, в священный праздник Ферагоста. Я хочу найти этих людей, сеньор, их следы, память всё, что от них осталось. В тишине комнаты жужжал кондиционер. Синьор Афини не проронил ни звука, о чём-то напряжённо размышляя. Затем он поднял тяжёлый взгляд и, заглянув в лицо Карло, медленно произнёс: "Ты знаешь меня, пусть и недолго. Но, наверное, понимаешь, что я сделал бы всё, чтобы найти свою дочь. И видит Бог, я действительно сделал всё, чтобы разыскать Франческо. Весь этот год я третел Все до последней лиры на её поиски. Полиция трудилась как проклятая, только бестолку. Я нанимал лучших сыщиков, ходил к медиумам, хоть никогда не верил в эту чушь. И если бы осталась хоть малейшая надежда на пасть на след Франчески, я сделал бы всё, чтобы использовать этот шанс. Но мы не смогли ничего найти, Карло. У нас не осталось ничего, ровным счётом ничего. Девочка покинула нас без подсказки, без намёка. Он горько вздохнул. Только горе. Бескрейнее горе. Вот и всё, что осталось нам с Луизой. Найди этих людей, Карло, решительно сжав громадные кулаки, он внезапно ударил ими по столу. Узнай, что с ними случилось. Пусть хотя бы их близкие смогут оплакать потерю. Я возьму на твое место какого-нибудь бездарного писаку, а ты езжай в Лансо и копай, рыскай, ищи. «Не оставляй камня на камне, выгрызи эту правду, чего бы это ни стоило!» «О деньгах не беспокойся!» Голос босса звенел от возбуждения. «Я все оплачу! Только скажи мне, что поедешь в ланцо!» «Дай ответ сейчас! Не мешкай! Мое сердце больше не может ждать!» Сеньор Афини буравил Карлов взглядом, который казался темнее ночи. Оторопевший, тот смог лишь кивнуть, а затем... Наконец осознав сказанное, громко и уверенно произнёс: "Да, синьор, никаких сомнений. Конечно же, я поеду туда и разыщу этих нечестных. Даю вам слово, что отправлюсь в ланцо завтра, первым же поездом".